Глава двадцать вторая Казна высадила меня во дворе замка. «Не могу найти вашего Сеню. Где-то рядом бегает, вы его быстро поймаете». Я осмотрелся. Монстра видно не было. Ладно, появится. Не здесь так на кухне. Туда и отправлюсь. Только сначала загляну в лабораторию к мумию. Там, как всегда, было темно. Искать старика на ощупь было чревато, или запнёшься и ногу сломаешь, или уронишь что-нибудь опасное. Деда, ты тут? Здесь я. Муми отозвался из глубины огромного зала. Сейчас включу свет. Под потолком зажглась дорожка светильников. Вот конспиратор. Это он от бабушки прячется, чтобы она его с бутылкой не поймала. Цветовой указатель привёл меня в уютный уголок за высокими ширмами. Старика из фонарём было не найти, если не знать, что он там. Мумий возлежал на диване и ворожил, уставился на железную кровать под балдахином и бубнил что-то зубодробительное. Махнув мне, чтобы сел и не мешал, старик минут 5 заканчивал колдовство. Ух! Всё! Мумий картинно вытер пот со лба рукавом. Что это ты делаешь? Самой ходной лежанку для соблюдения постельного режима. Ну и удобно. Валяешься, думаешь о приятном, а тебя несут. Так тебя же скелетом носили. Они трясут сильно, никакой плавности хода. И зубами скрепят, отвлекают от возвышенного. Я присмотрелся к кровати. Ножек у неё было восемь, и она име нетерпеливо переступала, как лошадь. Голем? Вроде того. Другая технология, принцип тот же. Ваня, ты что-то хотел мне её объезжать ещё? Вызов гномов. Опять? Пусть в ворота по гарантии меняют. Погоди. Гарантия на военный форс-мажор не распространяется. Я точно помню, в договоре было, что ворота выдерживают не менее 100 ударов тараном, а их сломали всего за 3. Да? Ну тогда правда, обмен по гарантии. Вишь, бракоделы нашлись. Пусть срочно меняют, срочней некуда. Верно, верно. Так и потребую. Не самому без ворот неуютно. Тогда я пошёл. Будет что-то срочное, выдерни меня из кемнара. Зачем ты туда? Добить резерв светлых по горячим следам. Я встал и направился к выходу, но через пяток шагов обернулся. Муми цокая языком подманивал новую кровать. Деда, сначала ворота. А? Да, прости, что-то задумался. «Обязательно займусь прямо сейчас!» Сеня, как я и предсказывал, нашелся на кухне. Монстр в доспехах стоял у плиты и, причмокивая, ел из кастрюли, зачерпывая суп большим половником. «Если бабушка увидит, она тебе щупальца повыдергает!» «Уг-уг!» Сеня воровато заозирался, бросил половник и закрыл крышку. «Мы идем в Кимнара, собирайся! Кстати, где дитя тьмы?» Сенья жестами показал, что отдал девочку бабушке и шагре. Хорошо, готов? Монстр замотал головой и быстро разбежал из кухни. Вернулся он тоже быстро, переодевшись из доспехов в цветастый костюм наёмника. На голову он водрузил свою любимую широкополую шляпу. Угук. Тогда поехали. Казна. Мы вошли в дверь и сразу вышли. Эй, ты куда нас привезла? Ну враща собняк в кимнара, хмыкнула Казна. Да темновато. Вы шторки-то откройте, на улице день. Синя раздвинул портьеры. Ну здравствуйте. На столе посреди гостиной возвышалась батарея пустых бутылок. На полу валялись смятые бумажки, подушки с дивана и одеяло. Кто это здесь сабонтуй устраивает, почему не убрано? И главное, почему на этот праздник не позвали меня? монстр пожал плечами. Сеня был равнодушен к собраниям, где не закусывали, а только пили. Прошу прощения, в гостиную ворвался Кери. Владыка, прошу меня простить, мы не успели прибраться. Вернее, нам приказали ничего не трогать. Кто? Ваш многоуважаемый предок магистр Гебиза. Он появился вчера вечером, сказал, что будет обдумывать важную научную мысль и потребовал десяток бутылок лучшего. Приказал ничего не убирать, мол, он может в любой момент вернуться. Понятно. Я сделал себе зарубку на память попросить Мумии не устраивать долговременный бардак в моём особняке. Сейчас можно убрать. Здесь будет мой штаб. Я буду в кабинете. Позовите, как закончите наводить порядок. В нагрузку с обняком мне достались шкафы с книгами в кабинете. Я решил воспользоваться паузой и посмотреть, что там за чтиво. Так-так. Путешествие с дикими соронами. Познавательные чтивы для юношества. Автор Ниль Стёмный. Забавно. Создание деревянных големов для чайников. Автор Джус УФ. Надо будет почитать на досуге. Уру Бабайка из серии «Жизнь замечательных орков». Спрошу, если не забуду, не родственник ли этот Бабайка нашему Буке. Что еще есть? Следующий том был с непонятным названием «Мага-китал», а авторами толстого опыса были сразу четверо — Фридрихов, Карлов, Энгельский и Марковский. Я пролеснул пару страниц, посмотрел концовку — и поставил обратно. Чушь какая. Доказывать, что всё зло от магии, даже на мой взгляд владыке было верхом глупости. Владыка, мы закончили. В дверях появился Кейри. Простите меня, больше такого не повторится. Неважно, я улыбнулся, это мелочи. У нас есть задачи поважнее мусора. В гостиной меня ждал накрытый стол. Закуски, графины с морсом, всякие пироги и блюда с рыбиной, похожие на осетра, и зажаренная целиком здоровенная птица. Сорона они что ли приготовили? Рядом на стульчике приголюнился Сеня. Наблюдать за едой без возможности укусить было для него настоящей трагедией. «Возьми пирог и не делай взглядом дырку в несчастной птичке. Скоро будем обедать». «Владыка!» — заголосил отельер. «Владыка!» Так ветя остывает. Я обернулся к Кейри. У меня есть срочные дела. Во-первых, осада Скалькуары сброшена, враг разбит и бежал. Надо срочно распустить об этом слух среди светлых. Пусть рассказывают любые небывальщины, что у меня появились ручные драконы, пришли на помощь все орки разом, новое убойное заклинание, что угодно, главное страшнее. Сделаем. Во-вторых, срочно привести сюда Тули Иранского. Мне нужен обещанный отряд добровольцев немедленно. Да, владыка, я сообщу ему. Не сообщить, а послать за ним. И если к концу ужина его не будет здесь, я считаю его отступником от тёмных идеалов. Ясно? Так ему и передам. Третье. Мне нужен сарай на том берегу реки в некотором отдалении от Светлых. «Найдем? Какого размера? Хоть крошечный, но с целыми стенами. До наступления темноты он должен официально принадлежать мне». «Будет исполнено?» Керри поклонился. «Немедленно займусь вашими поручениями. Владыка, пожалуйста, отобедайте». Я дал себя уговорить и сел за стол. Сеня уже был на низком старте, вооружившись сразу двумя вилками. «Найдем?» Резать еду ножом он считал глупым обычаем, а куска, который бы не поместился ему в рот, повара не научились готовить. Приятного аппетита, Сенья. Угук. Трапезу монстр начал с птицы. Покачав головой, он заботливо отломил для меня крылышко, а остальное передвинул к себе. Только не подумайте о Сенье плохо, это крылышко само по себе тянуло на хороший обед, а ведь была ещё рыбы и всё остальное. «А мне ножку!» Потребовала дитя тьмы, забираясь на стул рядом со мной. «Ты откуда здесь?» «За вами пришла!» Посмотрела на меня девочка невинными голубыми глазами. «Тут темно было. Я думала, вы в прятки будете играть. Пряталась-пряталась, а вы не ищете меня. А обедать сели. Сеня, дай мне ножку, и я из косточки потом себе некромантскую волшебную палочку делать буду». «Дитя!» И я здесь по серьёзному делу, поедешь и отправишься обратно в замок. Так нечестно, она всхлипнула. Вы развлекаться будете, а меня там бабушка хорошими манерами мучит, покойников оживлять запрещает. Откуда ты некромантские заклинания знаешь? У дедушки мумии слышала. Он ими ругается в лаборатории. Что ещё натворила? Ничего, я не успела. Всё равно, здесь место опасное. Оследить за тобой некому. Владыка, не успевший уйти к Эйре, наклонился и прошептал мне на ухо: "Можно попросить нашу повариху приглядеть за девочкой? Она воспитывала внучат орков, а они точно так же себя ведут". Я кивнул. "Ладно, можешь остаться. Ура! Но ты посидишь с тётей Оркой. Она тебе покажет кухню и научит печь пироги". "Не хочу пироги. Тогда мороженое". А что это такое? Увидишь. После обеда мы сдали дитять мы орки. Повариха умилилась чудному ребёнку, обещала проследить и увела девочку на кухню. "Владыка", прибежал Свен. "Там этот пришёл, тулиранский с каким-то парнем. Привести их сюда. Много чести водить этого проходимца в мою личную резиденцию, прямо его в вашем ресторанчике." Синя, как и положено телохранителю, увязался за мной. То ли иранский ему был не интересен, но в ресторане у него всегда был шанс перехватить что-то из еды. Я вот думаю, в Кэлкуаро монстр попал из очень голодного места, раз до сих пор не может наесться. Или у него молодой и очень растущий организм? Это сейчас он маленький, а вырастет в огромного морского кракена. Сможет ли он тогда жить в замке или придётся поселить его в реке? Но о сине эти вопросы не задашь. Ответит угук и понимай, как знаешь. Толеиранский, завидев меня, начал церемонно кланяться и рассказывать, как он рад меня видеть. Его спутник оказался молодым человеком в чёрном камзоле без украшений. На поясе висел меч с явно непородной рукоятью. Я так рад, что вы живы, владыка. Так рад. Надеюсь, светлые не смогли причинить урон замку. Понимаю, сидеть в осаде без развлечений очень тяжело. Нет времени на болтовню. Вы собрали отряд, как обещали. О, вы, владыка, я смог привлечь под знамя праведной борьбы только два десятка молодых дворян. Ах, времена! Молодёжь не желает воевать, предпочитая проводить время на балах. Где настоящее рыцарство, смелость и отвага? Что с золотом вы приготовили, владыка? Через час я жду его здесь. Это невозможно. Многие не успели собрать нужные суммы. Вы испытываете моё терпение? Но, владыка, это почти сундук золота. Как можно вести через весь город без надлежащей охраны? Может быть, вы назначите меня его хранителем до конца войны? Если он такой тяжёлый, 2 часа, не больше. На лице хитреца мелькнуло разочарование. Я сделаю всё, что смогу. Он поклонился и попятился к выходу. Отряд. Этот молодой человек, их командир, оставляю его в вашем полном распоряжении. Тулиранский быстренько сбежал, а его спутник остался. Какие у него знакомые черты лица. Кого он мне напоминает? Владыка юноше поклонился. Разрешите представиться, Дэймон Киган. Из тех самых Киганов? Дэймон улыбнулся. Из тех, вы знакомы с моей старшей сестрой Лорен. Она тебя прислала. Он чуть-чуть скривился. Лорен не знает, что я здесь. В нашей семье не принято обращаться к силе оружия. А ты решил взять пример со своего дяди Гуга? Я не могу оставаться в стороне, когда владыке грозит опасность. Интересно, откуда у него в голосе столько пафоса? Кигановская интрига или у мальчика период юношеского максимализма? Владыка. Он, кажется, заметил на моём лице недоверие. И я готов доказать свою верность делом. У тебя будет возможность «Сегодня вечером вы атакуете светлых там, за городом». «Владыка, но нас всего двадцать против трёх тысяч». «Ты сомневаешься в моём приказе?» «Нет», — он гордо вскинул подбородок. «Мы сделаем всё, что сможем. Простите, что я собрал мало людей». «Ты? А не Тулейранский?» «Он поручил это мне, владыка. Разрешите, я пойду собирать отряд?» «Погоди». Я указал ему на стол напротив. Садись. Сейчас вернётся Кейри, и мы узнаем точку сбора.